Глава тридцать Егор. Рада успела привести себя в порядок, только припухшие губы выдают, что мы страстно целовались. Нацепив образ строгой училки, что-то остервенело печатает. Стою над ней, жду. Я помашки помню, да и других баб навидался. Кипит ведь внутри. Пусть выплеснет, вредно в себе оставлять. Рада, я что, зря стою? Давай уже, сотрясай землю праведным гневом. Улыбаюсь, говорю я и присаживаюсь на край стола, поближе к ней. «Егор, тебе весело?» — поднимает на меня сверкающий недовольством взгляд. «Ты знаешь, какой Александр Фёдорович сплетник!» Она сейчас так страстно выплёскивает эмоции, что мои мысли двигаются в другом направлении. Я уже не слышу раду, а расстегиваю пуговицы на её блузке. Пусть лучше ругается, чем ведёт себя, как ледяная королева. Подливаю масло в огонь, машу головой». «Егор, завтра все сотрудники банка будут знать, что мы целовались». Произносит это и смущается, отводит взгляд. «Не удивлюсь, если петухов в желтой прессе сольёт информацию». «Ну и что? Кто ему на слово поверит? Где доказательства? Со мной мало кто захочет связываться, ты зря нервничаешь». «Мы не должны». «Согласен», — перебивая ее. рада удивляется моему ответу. «На работе мы должны работать, а целоваться на свиданиях». но как устоять когда ты сидишь от меня совсем рядом мой голос садится я готов ее вновь поцеловать тону в ее глазах даже стекла очков не мешают наклоняюсь но она отъезжает на стуле егор так нельзя рада соблазнительно облизывает губы не так равнодушно как хочет казаться и вообще мне сначала нужно узнать результат анализа мизерная вероятность я завтра иду с тобой в лабораторию Перебиваю, не собираюсь слушать о том, что есть вероятность меня заразить. Приедешь в банк, отсюда отправимся вместе. «Зачем?» «Затем, чтобы ты не была одна». Я просто представил, как она стоит одна в коридоре, сжимает этот долбанный конверт в руке, дрожит и боится открыть. Рядом никого. Вдруг результат положительный и рада останется с ним наедине. Хрен я допущу, чтобы с ней случилось что-нибудь плохое. «Егор, тебе не стоит...» «Я привезу и покажу тебе честный результат!» Рада в очередной раз неправильно истолковывает мои мотивы. Только время исправит ее предубеждение. «А тебе не приходило в голову, что я хочу просто в этот момент быть рядом, поддержать?» Рада опускает взгляд. «Ты судишь меня по одному бесчестному поступку. Сейчас не время, ни место для этого разговора, но мы обязательно к нему вернемся. «Я много об этом думал, но одних слов будет недостаточно». Рада ничего не отвечает, выглядит задумчивой и серьёзной. «Хотел тебя предупредить, что Луну и еще одного бухгалтера на пару недель переведу в другие отделения». «Перевожу тему. Мы ступили на опасную зыбкую почву, но пока не готовы по ней смело шагать, глядя друг другу в глаза». «Зачем?» — встревоженный взгляд и голос сразу думает о плохом. «Когда я заслужу положительные баллы?» Я на ней жениться решил сразу после развода, потому что не поверит без кольца и предложения руки и сердца. Как долго она собирается сомневаться во мне? Начни я просто ухаживать, приглашать на свидание, точно решит, что я хочу с ней лишь переспать. Тут ещё и Инна масло в огонь подлила. Нехватка кадров. Три декрета и одна сотрудница в больницу попала. Замену нашли, но девочки пока стажируются. Неделя самая большая — две. И твоя подруга вернется. Я внимательно наблюдал за Радой. Она не обрадовалась такому решению. «Хочешь, я вместо Луны пошлю любую другую сотрудницу?» «Не надо. Мне удобно было с ней добираться до работы и завозить по дороге сына в детский сад. Что-нибудь придумаю». «Я могу на это время стать вашим водителем». Такая перспектива меня вполне устраивала. Отличный шанс нам с ней сблизиться. Луна, прости, но ты отправляешься в другой банк. «Разговоры пойдут между сотрудниками», — помотала она головой. «Ты моя личная помощница. Это нормально, если нас постоянно будут видеть вместе». «Нет, Егор, я не хочу сплетен», — категорично заявила Рада. «Переубедить? Будет невозможно. Я сама решу эту проблему». «Умеешь водить?» — она кивает. «Я одолжу тебе машину, не терпящим возражения голосом. И не спорь. «Я не такой хороший водитель, да и практики у меня уже давно не было. Значит, завтра после работы я буду твоим инструктором. Нужно ведь предпринимать попытки сблизиться, а это отличный шанс. Я не даю согласия, мне нужно подумать. Небольшая уступка с ее стороны. Неужели? Блин, я всемогущий, сумел ее немного растормошить. Но мое внутреннее приподнятое настроение омрачает ее следующий вопрос». «Егор, мне нужен адрес больницы и номер палаты, где лежит Женя». «Вот какого хрена ты к нему собралась?» «Не сдержавшись. Нашла кого жалеть». «Перегибаю, наверное». «Я к нему не собираюсь», — отвечает скорее устало, чем раздраженно. «Родители Жени хотят сюда приехать, проведать сына. В моей жизни было много романов и за плечами даже неудачный брак, но никогда я не испытывала ревность. С Радой...» Все остро, будто по лезвию ножа хожу. Меня ведь всегда к ней тянуло. Думал о ней часто, вспоминал, но здесь словно обухом по голове получил. Не хочу потерять. И болезни не дам забрать, если так случится. Если подскажешь дешевую гостиницу, буду благодарна», — продолжает Рада. «Только не говори, что они у тебя собрались остановиться». «У меня места нет», — пожимает Рада плечами, что подтверждает мою догадку. Скажи им, что в больнице карантин, никого не пускают. Пусть сидят дома. Дай мне номер телефона его отца или матери. Вечером съезжу в больницу, пусть поговорят с врачом и с сыном. Надеюсь, этот утырок сможет выговорить два предложения и заставить родителей сидеть дома, а не ломиться в квартиру к краде. Егор. Я отправился в больницу, как только, рада с подругой, закончив работу, уехали домой. Нужно этот вопрос как можно раньше закрыть. Поздно будет разбираться, если в ее двери постучатся бывшие родственники. С врачом удалось договориться. За ту благодарность, которую я ему отстегнул, можно было отделение по-настоящему закрыть на карантин. А вот с Женей вышла небольшая проблема. У тырок хотел и денег, моральную компенсацию, и чтобы родители приехали за ним ухаживать, еда больничная москвичу не нравилась. Пришлось чуть сжать руку на сломанной челюсти и объяснить, Он должен радоваться тому, что сам может глотать пищу, пусть и через трубочку. Будет упираться, есть вообще не сможет, а задницу ему мать подтирать будет. Телефон Тырка остался в отделении, поэтому родителям он звонил с моего номера. «Мам, долго говорить не могу, трубка чужая!» Сквозь сомкнутые зубы с трудом выговаривает Евгений. На лице отчетливо видны синяки и побои. «Со мной все хорошо, никуда ехать не надо!» С нажимом в голосе. о чем говорит мать, не слышно. «Не надо на этот номер перезванивать», Раздраженно произносит он. Слушает, что ему говорит мать, и то ли от недовольства морщится, то ли от боли. «Да, не надо сюда ехать, я скоро дома буду». Он замолкает, вновь говорит его родительница. «Рада работает, не может она приезжать». «Заканчивай разговор». Когда его мамаша разразилась гневной тирадой, что даже мне стало слышно, я забрал телефон. «Вот тебе на мелкие расходы», — кинул несколько купюр на столик. «Когда выпишут, я куплю тебе билеты и отправлю в Москву. Это твоя последняя поездка в Питер, даже туристическая». Он зло посмотрел на меня, может, и хотела что-то сказать, но я вышел из палаты.